закрепиться. Смотрим в оба». Прапорщик, отыскав небольшую ложбину, сначала растерил там карту на плоском камне, а затем при свете карманного фонаря внимательно изучил квадрат. Он определил пару маршрутов, затем предложил мне их на согласование. Выбрав оптимальным, мы выдвинулись по едва заметным тропам. Как я уже говорил, карты у него были не простые, а старые, испещренные кучами карандашных пометок, указаниями высоты низин, набросков и прочего рукотворного вмешательства. Шут, заглянув через плечо, только фыркнул. Ранее, когда состав группы у нас был иной, с картами и прокладкой маршрута приходилось работать либо мне, либо Кэпу. Урду еще участвовал. Теперь эта обязанность лежала на конкретном человеке, который знал свое дело куда лучше, чем любой из нас. Дамиров как-то пошутил над ним, что Гуров эти карты во сне сам рисовал, когда у мирных крестьян или торговцев оставался. С ними же по горам и бродил, и еще до войны. Разумеется, информацию он черпал только у тех, кто были лояльны советскому режиму. Очевидно, что война надоела всем, а потому те ему много чего рассказали и показали. Да и в штабах гарнизонов, которые он посещал в качестве топографа, постоянно черпал знания, будто они были ему жизненно необходимыми. Более молодые коллеги считали его странным, называли его по-разному, но ему было абсолютно все равно. Пока Гуров изучал карты, мы осматривали наши рюкзаки. Самарин недовольно хмыкнул. Ему из оружия попался пистолет Макаров, который в лапах здоровяка смотрелся детской игрушкой. С двумя холостыми патронами в обоими. В РД-54 была большая банка тушенки, сухари на день прием, сигнальный факел, фляга с водой, маск, халат, аптечка — Большой моток веревки и бутылка шампуня «Ромашка». «Не, ну, ладно, остальное», — удивился он. «Но шампунь-то зачем?» «Чтобы мыться», — рассмеялся Шут. «Вдруг запачкаешься?» У остальных состав был примерно схожим, с незначительными вариациями. У Смирнова вместо шампуня была книга, Оружие АКС-74 с одним неполным магазином. Патроны, кстати, тоже были холостыми. Они у всех оказались холостыми. Но тут понятно почему. Учение же. Собственно, по итогу получилось, что у нас пять макаровых, три складных калашниковых, два карабина СКС и дымовая граната. Из вещей, которые были ни к силу, ни к городу, большая банка с кофе, книга с детективами, молоток, пять аудиокассет, аккумулятор, радиоприемник, настольная лампа и упаковка туалетной бумаги. Но что это за сборная солянка? — Сдается мне, что это часть нашего задания, — предположил Смирнов. — Через нас просто решили подкинуть парням в кишлаке предметы первой необходимости. — Настольная лампа? «Предмет первой необходимости?» — переспросил Корнеев. «Армейская смекалка», — заметил Дамиров. «Слышал про такое?» «Ерунда какая-то», — недовольно отметил я. «Очевидно, что кто-то из инструкторов решил пошутить над нами». «Ладно, раз так, раз будут дополнительные баллы, берем это барахло с собой». Все это в одну РДшку и поместится, поэтому разложим по двум мешкам. Донесем — отдадим. Выдвинулись мы тихо, времени зря терять не стали. Удивительно, но до обеда ничего значимого не произошло. Шли цепочкой, смотрели в оба, соблюдали дистанцию, каждый шаг был выверен. Ни местных жителей, ни торговцев по пути мы не заметили. Горы и хребты, ущелья, скалы поражали своей красотой и величественностью. Невольно вспомнил, как был в этих местах в качестве военнопленного больше полутора лет назад. Тогда красота меня совершенно не интересовала, мысли совсем о другом были. Помнится, нас тогда коварно атаковали люди-старика из-за Тулы, а я потом оттуда сбежал. А заодно прихватил и товарищи по несчастью. Собственно, так мы и познакомились с Пашей Корнеевым. Иногда приходилось идти по таким местам, куда не каждый баран сунется. Но Горов четко оценивал наши возможности и корректировал маршрут на ходу. Ближе к трем часам дня добрались до небольшого заброшенного кишлака, где остановились на перекур. Было очевидно, что здесь давно никого нет. По времени мы укладывались запасом. Тем более, что, по словам топографа, точка эвакуации была недалеко от кишлака. «Так, всем отдыхать», — распорядился я, 10 минут, затем перекусим». Пищи у нас с собой было мало, с расчетом не на то, чтобы наесться, а чтобы поддерживать силы. И это обосновано. Разделили все имеющееся на три части. Соответственно, три приема пищи. Костер разводить не стали. На таком солнце все и так было горячим. После перекуса мы выдвинулись дальше. И снова все было тихо. До вечера видели только большое стадо баранов, которых в небольшой долине пасли местные пастухи с ружьями за спинами. Прошли так, чтобы они нас не заметили, на всякий случай. На краю небольшого ущелья пришлось спускаться вниз по веревкам. На это ушло достаточно много времени. Наступил вечер, а мы все шли и шли. Вокруг снова ни души. Больше половины маршрута преодолели, заметил я, сверившись с картой. Но нужно подтянуть темп. Примерно в 10 вечера мы укрылись в глубокой расщелине, замаскировавшись под окружающие камни с помощью плащ-палаток. Ночью лезть по скалам было чревато проблемами, поэтому решили переждать. Нам предстояло пересидеть в укрытии, и именно тогда развернулось настоящее представление. Чтобы скоротать время и не заснуть, Шут ехидным шепотом чтобы звук не выходил за пределы нашего укрытия, — спросил у Дамирова. — Скажи, о мудрейший из лингвистов, как на даре будет «иду, ползу, камни коленки содрал, а до точки еще как до луны». Дамиров, не моргнув глазом, также тихо, но с идеальной дикцией ответил. — Буквально это звучало бы так. Моему терпению, столь же безграничному, как эти горы, пришел конец, и колени мои взывают о пощаде. Но если говорить поэтически, то у Хафиза есть строфа. — Ладно, ладно, с поэзией завязывай, — замахал руками шут. — А как просто сказать, где тут поесть, ну, без того, чтобы меня приняли за шпиона? Манзараи, хурок дар кучост. Мгновенно выдал Дамиров. Правда это было или нет, история умалчивала. Но если ты так скажешь с твоим акцентом, тебя точно приму за шпиона. Лучше молчи и показывай пальцем. В это время с другой стороны расщелины завязался свой разговор. Ромов, кинолог, тихо спросил у Самарина. — Дим, а у тебя дома собака была? Самарин, который обычно был немногословен, неожиданно оживился. Не, не было. Но я всегда мечтал о немецкой овчарке. Умная, преданная. Знаешь, представляю, взял бы маленького щенка, обучил бы всяким штукам, не только фас или ищи, а чтобы пес мне настоящим напарником был. Чует опасность, предупредит, заблудишься, выведет. Мечта. «Какая мне собака с такой службой?» Ромов одобрительно кивнул в темноте. «Правильная мечта. Немец — это не просто собака, это друг. Ни одна электронная система так периметра не чувствует, как хорошая собака. Чуть её не обманешь. Найду мое ты видел, да? О! А хочешь, я тебе щенка подберу? Где разместить, найдем. — Ага, обязательно. Вы сейчас договоритесь, что Громов нам и правда пса в состав пишет, — тихо проворчал Смирнов. — Вот он собак не любил. Ночлег устроили прямо между камней, организовав дежурство подвое. А рано утром, еще по темноте, быстро перекусив, мы продолжили путь. Маршрут лежал через извилистый перевал. Было еще темно. Идти приходилось осторожно, цепляясь за острые выступы скал и помогая друг другу на особо крутых участках. Ветер, свистевший в ущельях, заглушал наши шаги, но и маскировал любые посторонние звуки. Внезапно Горов, шедший во главе колонны, резко поднял сжатый в кулак руку. Все замерли, вжимаясь в холодный камень. Внизу, в соседнем ущелье, пролегала узкая горная дорога. Оттуда послышался отдаленный, но четкий шум двигателя и приглушенные радиопереговоры. Вскоре мы увидели патруль советских пограничников на БРДМ-2. Они двигались неспешно, прочесывая местность. Мы лежали на открытом склоне, и если бы один из них посвятил прожектором в нашу сторону. Прижаться! «Не шевелиться!» — едва слышно скомандовал я. Мы затаились среди огромных валунов, сжавшись в камни и натянув поверх себя маск-халаты. Пограничники прошли в каких-то двадцати метрах ниже нас. Один из них, молоденький солдат, даже посветил фонарем в нашу сторону. Луч скользнул по камням прямо над моей головой, мельком осветил бледное, напряженное лицо Дамирова и ушел дальше. Сердце колотилось так, что, казалось, его слышно даже сквозь вой ветра. Была горькая ирония в том, что нас, элиту ГРУ, могли засечь и обезвредить свои же. — Фу! — выдохнул шут, когда БРДМ скрылись из виду. Вот какого черта они тут остановились? Война кончена, духов тут нет. Хорошо еще, что не по нам светили. А то пришлось бы объяснять, кто мы такие, Сомневаюсь, что поверили бы. Тихо, буркнул я, чувствуя, как адреналин понемногу отступает. Двигаемся дальше. Часам к десяти, уставшие, изможденные. Мы вышли на гребень пологого хребта. Внизу, в предрассветной дымке, лежала неширокая долина, в центре которой виднелась цель — тот самый кишлак. Скопление глинобитных домиков под плоскими крышами, обнесенные невысоким, но основательным дувалом. Гуров мгновенно разложил карту, осмотрел ее, свернул. Затем принялся изучать местность, через мощный бинокль. «Проблема гром», — констатировал он через несколько минут. «Подходы к кишлаку простреливаются насквозь. Условная охрана расставлена не обыкак, а по всем правилам. На крышах, у колодца, на въезде — везде посты. Ни подкопаться, ни подкрасться. Учебные говорили? Да там, по моим прикидкам, человек двадцать, не меньше. И явно не сонные». Знают же, что мы придем. «Так, лобовой штурм отметаем сразу», — тихо произнес я, всматриваясь в границы кишлака. «Задача — проникнуть незамеченными, а не устраивать тут светошумовой шоу. С севера не подобраться, видимость из кишлака хорошая, а рельеф местности плохой. С востока тоже не выйдет». Там открытое место, и все просматривается. Остается юг или запад. Но на обход идет много времени, а у нас его немного осталось. А если по руслу той речушки, Домеров указал пальцем на карту, где извилистая линия, подходившая к кишлаку почти вплотную с восточной стороны. Оно почти пересохло, но зато там есть молодая растительность. Если надеть — Есть шанс пробраться. Гуров внимательно посмотрел в бинокль, затем на карту. — Хм, рискованно, но, возможно, это единственный возможный вариант, — кивнул он. — Там очень узко, пройдут один-два человека. Шут, ты и я. Решение было очевидным, но понравилось не всем. Впрочем, я ожидал чего-то подобного. Зачем лезть в логово медведя десятерым, если могут пойти только двое? Тем более опыт проникновения на такие объекты у нас Шутом уже имелся. «Ну, будем пробовать», — окончательно решил я. «Сначала нужно дождаться темноты, так пробраться незамеченными будет значительно проще. Остальные занимают позиции здесь, сразу за гребнем. Обеспечиваете прикрытие и наблюдаете» если что создаете отвлекающий шум на все это уйдет не больше часа но сначала нужно дождаться темноты потом отход по тому же маршруту вопросы импровизация вздохнул женька как всегда кивнул шут натягивая маск халат с наступлением темноты мы с Корнеевым, как две тени, начали медленный и опасный спуск по крутому склону к высохшему руслу. Каждое движение было выверено. Мы не шли, а буквально стекали вниз, используя каждый камень, каждую неровность как опору. Один неверный шаг, один сорвавшийся камень, и нас могут услышать. Шут шел почти бесшумно. Вещи и громоздкое оружие, кроме пистолетов, мы оставили у товарищей. Мешки с барахлом взяли с собой, но решили оставить их у русла. Сначала нужно было разведку провести. Добравшись до русла, мы поползли. Мелкая галька и песок неприятно хрустели под локтями и коленями, но шум ветра, завывавший в узком каменном коридоре, и отдаленный лай собак из кишлака скрывали наши звуки. Поросли молодого зеленого камыша скрывали нас от случайных взглядов, но приходилось ползти так, чтобы не цеплять стебли. Ползли медленно, по-пластунски, сливаясь с темным дном русла. Само собой промокли. Охрана, расставленная по периметру, лениво переговаривалась, покуривая. Мы проползли буквально в десяти метрах от одного из боевиков, сидевшего на корточках, и он даже не пошевелился. Но когда до кишлака осталось метров тридцать, я остановился. — Зараза! — почти бесшумно прошипел я, наткнувшись на коварную проблему. — Чего там? — тихо спросил Паша, двигаясь следом за мной. Тут сигнальная растяжка стоит, очень чувствительная, и ни одна. Отсюда не пройти. Глава шестая. Непредвиденные сложности. «Черт!» — беззвучно выдохнул я, вжимаясь в сырую землю русла. «Досадно получилось». Кто-то из инструкторов действительно хорошо постарался, перекрыл кишлаку все наиболее видимые подходы. Сдавалось мне, что, скорее всего, тут поработал не один человек, а целая группа. Но ничего, они не могли учесть все нюансы, так не бывает. — Что будем делать? — Осторожно назад, — прошипел я Корнееву. Мы медленно поползли задом, метр за метром, затаив дыхание. Оба держали в поле зрения охрану, расстояние около 40 метров, не больше. Благо, они вообще не считали нужным вглядываться во тьму. Были уверены, что все под контролем, и тут мышь не прошмыгнет. Ну-ну. Или же... Либо они не знали про возможные проникновения, либо их дезинформировали, и потому они не придавали возможному развитию событий большого значения. Интересно, а кто же они такие? Обычные срочники из пехоты, что постоянно дежурили на объекте, или же сверхсрочники, как-то имеющие отношение к учебному центру ГРУ? Вряд ли второе. Столько свободных бойцов не наберется во всем округе. Мы продолжали отходить. Маск, халаты и КЗС уже давно промокли от воды, что местами журчало между камней. От этого двигаться было сложнее, ткань прилипала к телу, тоже неприятно. Метр за метром постепенно остался позади. Вернее, впереди, учитывая характер движения каждый хруст гальки под локтями каждый шорох отдавался в висках громом наконец мы отползли на безопасное расстояние заползли за камни и приняли вертикальное положение паша отложил ордешку с хламом в сторону затем принялся отрехиватьясь камуфляжа и масхалата, влажный песок и мелкий мусор сплюнул от досады его мрачное лицо в предрассветных сумерках Было заметно напряженным и усталым. — Все чисто, да? — пробурчал он. — Развели нас, как котят. Лобовой вход самоубийства, с флангов сигнальные растяжки. — Что будем делать, командир? У меня внутри все сжалось в тугой комок. Время неудержимо утекало, словно вода сквозь пальцы, а мы топтались на месте. Оставалось примерно 6 часов до окончания срока скачек. Провалим их. Будет некрасивое пятно на нашей репутации, а реакцию командования предсказать несложно. Сложнейшие, порой невыполнимые задания как-то тащили, а тут на учебных заданиях сели в лужу. Это даже не смешно. Сама мысль вызывала только раздражение. Привыкли мы к победам. Этого не отнять. Ни одна из них не была простой, но суть не в этом. Группа Z еще ни разу ничего не проваливала. Я чувствовал, как по спине бегут мурашки бессильного гнева. Сжал кулаки. Выглянул из-за камня в сторону кишлака. — Так, идем по большой дуге, попробуем с юга. Сквозь зубы я выдал следующее решение — «Только тихо и медленно. Смотрим в оба. Надеюсь, с той стороны сюрпризов не будет». Мы вновь ползком двинулись в обход, петляя по сложному, пересеченному рельефу. Иногда ноги вязли в высыпающемся щебне или мокром песке. Периодически приходилось цепляться руками за острый выступы скал. Каждый шаг давался с трудом мышцы ныли от постоянного напряжения. Прошло примерно минут двадцать. Мы преодолели больше половины пути до кишлака, извиваясь между укрытиями словно змеи. И снова чуть не угодили в ловушку. Шут на этот раз, двигавшийся первым, вдруг замер в полуметре от очередной растяжки, вовремя заметив слабый блик медной проволоки. Сердце на мгновение остановилось, а потом забилось с бешеной силой. Тумля! Гром! Тут растяжка, но уже не сигнальная. Впереди есть еще. Они этот кишлак огородили, словно островок в море. Не подобраться. Паршиво! хмыкнул я. Честно говоря, чего-то подобного я и ожидал. Но это логично. Оставлять такую дыру даже в учебной обороне — глупо. Инструкторы и впрямь постарались хорошо, предусмотрели и это. Но я по-прежнему придерживался мнения, что все они предусмотреть не могли, человеческий фактор никто не отменял. Импровизация вручала меня не один раз, именно поэтому я для своих врагов был непредсказуем. Здесь то же самое. Просто казалось, что инструкторы, видя нас на тренировках и занятиях, знали нас лучше, чем другие, и в этом у них было некоторое преимущество. Мы снова начали отступать. Вернулись почти что на исходную. К нам приполз Смирнов, получил от меня указание ждать и уполз обратно. Периодически я чувствовал, как закипает внутри отчаяние, смешанное со сдержанной яростью. Этот невидимый противник, составивший план обороны, был слишком хорош. Я мысленно перебирал варианты, но каждый раз упирался в тупик. Штурм бессмысленно и противоречит задаче. Ожидать? На это просто нет времени. С каждой минуты рассвет все ближе и ближе. К тому же мы слишком много времени потратили на путь сюда. Тоже не просто так. Время было подобрано специально, чтобы у нас было мало времени на подготовку плана по проникновению. Использовать классику переодеться — не вариант. Негде раздобыть одежду, местных мы тут не видели, но и в целом слишком предсказуемо. Мы попробовали пройти с запада, но внезапно вышла луна, осветив бледным светом все пространство вокруг. А на относительно ровной холмистой равнине перед кишлаком не было почти никаких укрытий. Нас бы сразу заметили, начни мы движение с этой стороны. Прошло почти полтора часа мучительных изматывающих поисков. Я начал злиться. Руки и колени болели от того, что везде были камни, мышцы ныли, униформа была вся мокрая и грязная. И вот, зацепившись взглядом за темный провал между двумя глинобитными дувалами на южной окраине, я нашел его. Очень узкий, почти непроходимый проход, своего рода арык для стока воды. Рискованный до безумия, но единственный. Его было видно только в темноте, причем именно в таком лунном свете. Если смотреть на него днем — Ничего не увидишь. Земля как земля. Смотреть ночью — тоже ничего особенного. Но именно в лунном свете, именно под таким углом, картина менялась. Правда, у окраины кишлака на этом маршруте было двое караульных. Минуты полторы я просто наблюдал за ними, затем вернулся обратно в укрытие, потом выглянул еще раз. Опа! «Смотри-ка!» — тихо, едва шевеля губами, — указал я Корнееву. «Видишь, там двое. Курят, отличаются с поста каждые несколько минут. Значит, нервничают. Или же просто любители. Ну и что? Чем нам это наблюдение поможет? Такие перекуры отрицательно влияют на исполнение служебных обязанностей». В таком деле важно учитывать привычки охраны и их личные предпочтения, оценить их боевой дух, настроение. В этом может быть наш шанс. Сядь сюда и посмотри вон туда, где два камня рядом лежат. Темную полосу в лунном свете видишь? Если попробовать проскользнуть по ней в тот момент, когда они курят и не следят за сектором, то мы окажемся сразу под дувалом. — Выждем несколько минут, а там и в кишлак проскользнуть несложно. Здесь меньше всего света, а сразу под дувалом есть земляная насыпь. Ее можно использовать как укрытие. — Макс, ты гений! — обрадовался Шут. У него даже глаза заблестели. — И верно. Оба условных противника лениво переминались ноги на ногу, болтали... Каждые десять-пятнадцать минут они отвлекались на обсуждение очередной истории. Затем то один, то второй уходили в тень покурить, ненадолго оставляя проход без присмотра. Рядом была бочка с водой, другие ходили к ней наполнить флягу. А это тоже время. Окно было крошечным, его хватало впритык. Опытный глаз, ловкость и чувство времени — вот и все, что нужно. Красный огонек тлеющей сигареты было видно издалека, тоже как подсказка. Дождавшись очередного перекора, мы с шутом, пользуясь обнаруженным преимуществом в виде лунного света, ползком рванули в темную полосу. Это была даже не канава, а так, одно название. Пахло пылью, влажной глиной и овечьим пометом. «Я первый, Паша сразу за мной». Мы старались не шуметь, но камни все равно шуршали под одеждой. Десять секунд. 7, 5, Секунда. Второй охранник вернулся на позицию как раз в тот момент, когда ноги Корнеева выскользнули из лунного света между арыком и ровной поверхностью, оказавшись в густой тени. Мы с напарником оказались прямо под той самой земляной насыпью, что я разглядел из укрытия. Ее высота была чуть больше полуметра. Атмосфера еще больше накалилась, стала густой и вязкой. Условный противник как раз над нами, совсем рядом. Каждый звук, шорох собственных шагов, прерывистое дыхание казался оглушительным. Сердце колотилось о грудную клетку, что у меня, что у шута, хотя мы умели контролировать это состояние. — Ну? — Нормально, — тихо отозвался я. — Сейчас вдоль этой насыпи, за мной по краю. Там я видел осыпавшийся дувал. Вот там и пролезем. Добро. Дальше стало чуть проще и одновременно сложнее. Мы проползли вперед метров пятнадцать, затем по камням забрались на окраину самого кишлака. Пара камней, что случайно сыпались под моими ногами, были ловко пойманы шутом. Забравшись внутрь, мы несколько секунд сидели в густой тени под стеной дома. Здесь охраны не было. Ох! гром, да я так с душманами не нервничал, как со своими. — выдохнул Паша, вытирая потный лоб. — Угу. Далее мы крались по кривым улочкам, как тени, прижимаясь к стенам. Снятие охраны было выматывающим нервным напряжением. Подкрасться один короткий точный удар, и противник, отыграв свою роль, тихо оседал на землю. Естественно, эффективно Достаточно произвести имитацию смертельного удара как противник прекращал все возможные сопротивления. Подавать сигналы живым товарищам он тоже не мог. Попадались и ловушки. Натянутые нити с пустыми консервными банками, замаскированные ямки сюрпризами. Один раз шут, поворачивая за угол, чуть не задел плечом такую нить. Я успел схватить его за ремень разгрузки и резко оттянуть назад. Сердце выскакивало из груди, в глазах потемнело. Еще бы секунда, и все. Дважды натыкались на посты охраны, но вовремя уходили из поля видимости. Один раз — в открытую дверь какого-то темного сарая, а второй раз — под машину УАЗ-452. Нам очень осторожно приходилось петлять между домов, словно по лабиринту. Возвращаться обратно, пробовать другой маршрут, снова возвращаться. Нужно признать, что и посты охраны были выставлены очень толково. Это было очень сложно и напряженно. Я в который раз убедился, что инструкторы поработали на славу, и тот факт, что это всего лишь учебные скачки, никак нашу репутацию не занижает. Даже наоборот, стимулирует все сделать на уровне. Наконец, мы преодолели эту полосу. В центре кишлака на небольшой площадке стоял самый крупный дом с небольшой пристройкой на втором этаже. Окна были темными, лишь в самой пристройке тускло светился огонек. Обойдя сонного охранника у входа, мы просочились внутрь через низкое, незаметное заднее окно. В горле пересохло, во рту стоял вкус пыли и адреналина. Здесь был еще один боец, но его обезвредил Шут. Тот только с досадой вздохнул и уселся на пол. Как же мы удивились, что в комнатке, увешанной коврами, за столиком с радиостанцией сидел майор Игнатьев. Он неспешно пил чай из пиалы и, увидев нас, лишь поднял бровь, бросив взгляд на наручные часы. Но, наконец-то! Чего так долго? — Ждал вас еще пару часов назад. — Вещи-то хоть принесли? — Я все еще, находясь в состоянии боевой концентрации, с трудом переключился. Тело было напряжено, как струна. Пальцы как будто бы искали спусковой крючок несуществующего оружия. — Какие вещи, Кэп? — Хлам? — А как раз те самые, что вам в рюкзаки уложили. Банка, кофе, кассеты, лампа. Это же не просто так. Удивились при осмотре, да? Он чуть усмехнулся. Хорошо, поясню. Время пока еще у вас есть. Хотя и мало. Здесь, в этом кишлаке, давно уже размещен наш небольшой гарнизон. Коменданту, моему однокашнику, как раз все это и нужно. Для удобства и подъема боевого духа, так сказать. Вижу, не принесли, да? Плохо. На обратном пути препятствий было бы меньше и выходить проще. Но ваше дело. По спине пробежала волна досады, горькой и едкой. Так вот в чем была изюминка. Не просто дойти ликвидировать, а проявить смекалку, использовать этот дурацкий бесполезный хлам как возможный пропуск на обратный путь. Я почувствовал себя неловко, мягко говоря. Шут! Я посмотрел на напарника. эрдешки при нем, естественно, не было. Тот виновато развел руками. «Мы оставили рюкзаки у высохшего русла, во временном укрытии», — доложил я, и голос прозвучал хрипло. «Сочли их обузы для проникновения». «Жаль», — Кэп покачал головой, и в его глазах мелькнуло что-то вроде насмешливого сожаления. «Повторюсь, теперь ваш отход...» — Усложняется. Он протянул руку к радиостанции и что-то там нажал. — Это же лишний риск, Кэп, — возразил я, чувствуя, как нарастает раздражение. Возвращаться за ними сейчас... Но шут уже повернулся к выходу. Его лицо озарила знакомая авантюрная ухмылка. — Да ладно, командир, я мигом. Пока вы тут болтаете, я сбегаю. — без этого барахла обратный путь заказан. Не дожидаясь моего решения, Паша скользнул в темноту. Его можно понять, косяк-то его. Однако я ему команды оставлять РД с барахлом не давал, он поддался эмоциям, а именно этого Кэп и хотел. Шут решил исправить ситуацию, пусть и без моего разрешения, но это уже лишнее, и это проблема, моя проблема». Я сжал кулаки, сдерживая порыв, крикнуть ему вдогонку. Было поздно. «Полагаю, было непросто», — ухмыльнулся майор, переключив мое внимание. «Твоя работа, Кэп», — догадался я. «Конечно. Лично руководил. Оставил вам три прохода. Я же вас, как облупленных, знаю. Я знал, что ты полезешь сам, не задействуя остальных». «Думал, ты возьмешь свой собой Герца, он ведь невысокий». Но теперь понятно, почему было так сложно. Игнатьев меня хорошо знает, а потому представлял, как я думал и анализировал подходы к выполнению задачи. Инструкторы учебного центра тут совсем ни при чем. Что же, это даже хорошо. Свои против своих. Так сложнее, реалистичнее». Сложно предсказать, как все будет развиваться. Кэп снова посмотрел на часы, цыкнул. Ясно почему. Шут медлил. Но мне оставалось только ждать, и каждая секунда этого ожидания была пыткой. Я прислушивался к каждому шороху снаружи. Сердце колотилось где-то в горле. И вдруг с восточной окраины донесся резкий прерывистый окрик, затем топот, и тревожный пронзительный свисток. Выстрел. Бляха-муха. Тревога. — Так, вот это уже интересно, — коротко бросил Игнатьев, поставив на стол пиалу чаем. — Считайте, что вы меня ликвидировали, а теперь выбирайтесь. Удачи. Я выскочил из дома, сразу нырнул в тень. Почти во всем кишлаке волной поднималась суматоха. Забегали темные силуэты с фонариками и оружием. Раздавались крики, свистки. Я ждал, анализировал. Впереди метрах в тридцати увидел шута, который шустро удирал от двоих охранников. Круто свернул влево и буквально ласточкой нырнул в окно какого-то дома, скрывшись из виду. Прямо у них под носом. Это он ловко провернул. Без раздумия я рванул в ту же сторону спрятался в тени. Когда оба бойца проскочили мимо, я ввалился в дом. — Тихо! Свои! — прошипел я, заметив в темноте какое-то шевеление. — Гром, прости! Налетел на патруль! — выдохнул Корнеев. — Их не должно было там быть. — Потом разберемся. Давай за мной. Я потянул его за собой в лабиринт узких улочек, где уже использовали все возможные источники освещения. В кешлаке черт знает, что творилось. Наш путь к точке эвакуации превратился в сущий ад. Нас искали, зажимали, заходили с флангов. Приходилось прятаться, пару раз вступали в физический контакт. Отстреливаться холостыми было глупо, тут уже не разберешь, попал или нет. Напряжение достигло предела. Чудом, по памяти в голове, отчаянно импровизируя, мы вырвались из этой каменной ловушки и устремились к указанным координатам. Наверняка остальная группа видела наш отход и уже снялась с места наблюдения. Перед нашим выходом Гуров обозначил на карте точку эвакуации на севере. До нее было примерно 2,5 километра. Очевидно, что они параллельно нам отправятся туда же. К счастью, нас не заметили, они продолжали искать в кишлаке. Благо луна зашла за тучу, и уходить стало заметно легче. Минут шесть бежали в максимально быстром темпе, затем снизили интенсивность. Прямо на бегу начали восстанавливать дыхание. Погони за нами не было. Слова Кэпа, что уходить будет сложнее, не выходили из моей головы. Вот только что он имел в виду. Тревога-то поднялась из-за необдуманного поступка Корнеева, а не из-за того, что мы шмотки не притащили. Значит, сюрприз еще впереди. Добежав до небольшого плато, мы увидели наш вертолет. Но почти сразу же сработала чуйка. Там что-то не так. Модернизированный вертолет стоял с работающими двигателями, но вокруг него суетились чужие силуэты в камуфляже. Экипаж стоял отдельно под прицелом. «Шут!» — я подал знак. «Противник!» — они успели захватить точку эвакуации. Капитан Дорин и его экипаж стояли под присмотром с поднятыми руками чуть в стороне от винтокрылой машины. Их что, тоже застали врасплох? В горле встал ком. Вот что имел в виду Игнатьев, когда говорил про отход без бонуса в виде барахла из рюкзака. — Вот же! — прошипел Шут. Его плечи сгорбились от отчаяния. — Все пропало? Скачки провалены? — Еще нет, — тихо выдохнул я. — Не дождутся. Я сжал кулаки так, что кости затрещали. — Сдаваться? — Нет. Не сейчас. Не после всей проделанной работы. Зря, что ли, мы на брюхе все вокруг кишлака использовали. Я внимательно и быстро оценил сложившуюся обстановку. По тусклому, естественному освещению видно, что захватчиков шестеро. Двое возле экипажа, четверо вокруг вертолета. «Слушай», — я резко повернулся к Корнееву. Голос был хриплым, но твердым. «У нас же дымовая шашка осталась. Ты её взял?» «Она у меня», — Шут похлопал по разгрузке, и в его глазах снова вспыхнул огонек. Думал, пригодится еще. «Уже пригодилось. Сейчас я обойду вертушку по периметру севера и с той стороны устрою отвлекающий шум. Ты подберись поближе, а как только они рванут на звук, Бросай дымовую шашку под хвост вертолета. Именно под хвостовую балку, чтобы дым разнесло по площади, снизив им видимость до нуля. Одновременно оба вязываемся в ближний бой с двух сторон. Подобного они не ждут. Тут плюс еще и в том, что дым послужит прямым сигналом Дорину. Капитан и его ребята тоже не лыком шиты, поймут что к чему. Они должны сориентироваться и нейтрализовать тех двоих. — Понял? — Понял. Лицо Корнеева расплылось в знакомой бесшабашной хмылке. — Люблю твои планы, командир. Всегда отчаянно дерзко, с огоньком и обязательно на грани провала. Слушай, вот если операция Питон действительно состоится, там будет очень жарко. И черт возьми, если придется импровизировать, я знаю, с кем пойду. — Об этом позже. Я бесшумно сместился влево за валуны, продвинулся, используя рельеф местности метров на сто вперед. Вдруг справа послышался шум. Я тут же вскинул Макарова, но мгновенно его опустил. Это были горов и Док. За ними показались остальные. — Гром, что здесь происходит? — Некогда болтать. Вертушку нашу захватил условный враг. «Сейчас будем отбивать ее обратно. Как только появится дым, все вместе идем на штурм и отсекаем охрану. Все ясно?» «Не вопрос». Группа Z рассредоточилась. Все засуетились, доставая оружие. Ждали начала операции. Подобрав несколько камней, я один за другим швырнул их в противоположный конец плато. «Не сработало». Шум от двигателей глушил внешний шум. Обманка не сработала. Тогда я двинулся дальше, обошел вертушку с востока. Вытащил пистолет и трижды выстрелил в воздух. Теперь все получилось. Как и ожидалось, четверо бойцов вертолета среагировали, бросились в мою сторону, готовя оружие. В этот момент шут, словно тень, Вынырнул из-за камней и, сделав стремительный рывок, подкатил дымовую шашку под хвостовое оперение вертушки. С шипением и треском она выпустила густое облако едкого белого дыма, которое моментально стало затягиваться в воздушный поток от несущего винта, окутывая машину и людей. «Пошли!» — проревел я, дав еще два выстрела холостыми. На секунду все замерли в этой дымовой завесе, ослепленные и оглушенные. Этой секунды хватило. Капитан Дорин, действуя с обретенной скоростью, резко провел захват ближайшего охранника, приложив его к земле, а второй пилот в тот же момент обезвредил второго. Экипаж, освободившись, ринулся к вертолету. последующие секунды слились суматоху ярости и действия. Вся группа, действуя как единый механизм, быстро и четко отрабатывала ошеломленных дымом захватчиков. Все прошло слаженно и эффектно. Они так и не поняли, откуда взялось столько дыма. «Быстро на борт!» — скомандовал Дорин, уже запрыгивая в кабину. Его голос в шлемофоне был хриплым от напряжения. «Пока вся их условная авиация не поднялась». «Интересно». «Зачтут нам скачки, или мы свою репутацию уже обесценили?» Вся группа погрузилась, шасси вертолета оторвались от земли. Мы начали набирать высоту, когда внезапно раздался пронзительный свист, а затем шипение. В нашу сторону устремилась ракета. Первые мысли в голове — «Они что, совсем охренели на учениях по нам?» из ПЗРК стрелять. Глава 7. Питон. Само собой, капитан Дорин ракету тоже увидел. Ловко заложил вираж, от чего нас едва по салону не раскидало. Удержались кое-как. К счастью, ракета прошла мимо, устремившись в уже светлеющее небо, а мы продолжали быстро набирать высоту, уходя от опасности. Вполне возможно, что выпущенная в нас ракета не причинила бы вреда вертолету, но этого наверняка никто знать не мог. И все же это явный перебор. Ни хрена себе учение. Минут пятнадцать мы молча летели обратным курсом к нашему учебному центру. Почти не говорили, но всех волновал только один вопрос — справились ли. Зачтут нам скачки, учитывая, что многое пошло не так, как планировалось. Честно говоря, многие осознали, что отнеслись к учебно-боевому выходу с легкомыслием. Мол, мы же от чего нам эти задания, придуманные абы как? А вот не тут-то было. «Подлетаем, приготовиться к высадке». — предупредил Михаил, вернув меня к реальности. Через несколько минут наш вертолет коснулся колесами выжженной солнцем бетонной площадки учебного центра. Пыль вихрем взметнулась из-под винтов, застилая глаза. Двигатели, сбавляя обороты, выли на тормозных режимах, но в ушах еще стоял приглушенный рев, а кровь, подогретая адреналином, все еще гудела после недавно отгремевшего боя. Дверь грузовой кабины со скрипом отъехала в сторону, впуская внутрь волну сухого пыльного воздуха. Один за другим, усталые, пропыленные, в мокрый от пота и грязной форме, мы выпрыгивали на нагретый утренним солнцем бетон, чувствуя, как подкашиваются ноги. Напряжение последних часов начало медленно отступать. Оставляя после себя пустоту и свинцовую усталость. Первым делом я повернулся к Корнееву. Он стоял чуть в стороне, единственный без рюкзака. Паша, голос мой прозвучал хрипло и устало, но в нем четко читался стальной стержень. Объясни, какого черта ты сунулся за РДшкой без моего разрешения? Кэп нас тогда провоцировал, а ты поддался. Ты что, срочник-первогодка? Кто дал тебе право без приказа покидать дом и бросаться обратно за этим барахлом? Шут вздохнул, поднял на меня виноватый взгляд. Его обычное бесшабашное лицо сейчас было серьезным. Командир, виноват. Косикнул я, не подумал, что нарвусь на неприятности. Решил, что раз уж я оставил эти шмотки, то я и должен их вернуть. Хотел исправить свою ошибку, а в итоге подвел всю группу. Сорвал нам красивый отход. Больше такого не повторится. И действительно, выходка шута совсем не соответствовала уровню нашей репутации и слаженности. Ранее подобного на заданиях не было. Дисциплина моментом просела. Правда, сначала был тот просчет на моей свадьбе, а теперь и здесь. Скорее всего, Неудачное совпадение. Но говорил он искренне, без привычного шутовства. Я видел, что он все понимает. Дальнейшие нотации были бы уже лишними. Под затихающий шум вертолетного двигателя вся группа наблюдала за этой короткой, но емкой разборкой. Вина Корнеева была очевидна, его признание чисто сердечным. «Ладно». — кивнул я, снимая напряжение. — Проехали. — На этом все. Но чтобы я больше не видел такой самодеятельности, понятно? — Понятно, командир. Корнеев выпрямился, и в его глазах мелькнуло облегчение. В этот момент к нашему строю, пусть и не стройному, подошел старший инструктор, майор с каменным, обветренным лицом. Он молча кинул нас оценивающим взглядом. Его глаза задержались на мне. Ну что, Зет? Его голос был ровным без эмоций. Задание вы, конечно, выполнили. Условную цель ликвидировали. На точку эвакуации, в общем-то, тоже вышли. И вертолет отбили. В целом, зачет, хотя, конечно, работа не самая чистая. Он сделал небольшую паузу, давая нам прочувствовать мимолетную радость, и тут же ее охладил. Не нравится? А чего вы ожидали? Результат, скажу вам прямо, в лучшем случае на твердую четверку, не более. Ожидал от вас большего. Знаю, на что вы способны. А сегодня эта суетливая импровизация на грани фола, потеря темпа из-за мелочей, Возвращение за рюкзаками — это не смекалка. Это глупая авантюра, которая едва не завалила все задание. Учтите это на будущее. А сейчас отбой. Отдыхайте. Времени у вас почти двенадцать часов. Развернувшись, он твердым шагом направился к штабному зданию. Мы стояли несколько секунд в гробовом молчании, переваривая его слова. Четверка. После всех пройденных сложностей, после чистого проникновения, бегства и штурма вертолета, всего лишь четверка. В душе закипела досада, но возразить было нечего. Инструктор был прав. Мы действовали не как отлаженный механизм, а как группа талантливых, но слишком азартных, увлекшихся одиночек. Ничего не говоря, мы побрели в сторону казармы. Путь казался бесконечно длинным. Ноги гудели, спина ныла от постоянного напряжения, а в глазах стояли песок и пыль. В казарме царила тишина, нарушаемая лишь мерным гулом вентилятора. Скинув разгрузки и бронежилеты, мы сдали вооружение на склад, затем молча перекусили остатками имеющейся провизии. После — прохладный душ. Холодная вода на измождённое тело действовала лучше любого лекарства, смывая пот, грязь и гася остатки адреналина. Переодевшись в сухое, большинство бойцов тут же рухнули на койки, чтобы хоть на несколько часов забыться сном. Некоторое время я еще сидел на своем спальном месте и пытался проанализировать все наши ошибки, допущенные на скачках. Мысленно я уже составлял план работы над ними. Затем последовал примеру остальных и тоже лег спать. Организму нужен был отдых. Однако судьба распорядилась иначе. Отдых был коротким. Не прошло и пяти часов, как дверь казармы резко распахнулась. Последовал стук. У входа стоял взволнованный посыльный младший сержант с напряженным лицом. Старший лейтенант Громов, срочно к начальнику центра, громко произнес он, разбудив тех, кто еще спал. Ледяная струя пробежала по спине. Никаких плановых свещаний в этот час быть не могло. Более того, старший инструктор сам выделил нам 12 часов на отдых, а прошло только чуть более 7. — Значит, что-то случилось. У нас по-другому не бывает. Я мгновенно вскочил на ноги, на ходу натягивая штаны и китель. — Группа! Подъем! — рявкнул я, и мой голос, резкий и властный, прозвучал, как выстрел в сонной тишине казармы. — Всем подготовиться и ждать моего возвращения. Чую, что-то будет. Никаких вопросов, никакого удивления. Сработал стопроцентный рефлекс. Сон как рукой сняло. Эта часть казармы мгновенно превратилась в муравейник. Все движения были отработаны до автоматизма. Все слажено. Сейчас уже не было времени на раздумья, только на действие. Я выскочил из казармы и быстрым шагом направился к штабному зданию. Внутри царило оживление. Офицеры серьезными лицами сновали по коридорам, из кабинетов доносились отрывистые телефонные разговоры. Меня сразу провели в кабинет начальника штаба центра. Там, кроме него, находился и майор Игнатьев, и полковник Хорев. Лица у всех были напряженными, почти суровыми. «Громов, присядь!» — кивнул Хорев, указывая на стул. Обстановка неожиданно изменилась. Время на раскачку закончилось. Переобучение отложим на другое время. «Так что случилось-то?» Полковник Хорьев переглянулся с начальником учебного центра в аналогичном звании, кивнул головой. В двух словах. Проведение операции «Питон» намечалось только на начало следующей недели. Но теперь этого времени у нас нет. Его вообще нет. Хат внезапно доложил, что у генерала Хасана изменились планы. Он выступил туда, куда никто не ожидал. Грядет что-то серьезное. Возможен захват нефтедобывающего комплекса, что находится на юге республики. Десять часов назад он получил от пакистанцев большое количество нового оружия, в том числе и военную технику. Также известно, что численность его армии выросла до шести сотен человек. К нему присоединились наемники из того лагеря, где тебя держали как куклу. Генерала по-прежнему активно поддерживают американцы. Учитывая тот факт, что у СССР сейчас заморожен диалог США, а ЦРУ потеряла ценный контакт в лице генерала-майора Калугина, они непременно попытаются нагадить нам всеми возможными способами. Поэтому придется действовать на опережение и начинать реализацию операции. Понял, кивнул я. Я правильно понимаю, что группа Z в деле. Хорев кивнул. Мол, это же очевидно. Начальник учебного центра Кашлинов произнес Я на.